Факты. 10 фактов, которые должны мужчины знать о женщинах. Женщинам, живущим в постсоветском пространстве, нравятся сказки про слабый пол и сильных мужчин. Женщинам реально больно целоваться в засос с небритым мужчиной. Секс для женщины — это ее отношение к мужчине. Соответственно, от мужчины она тоже прежде всего ждёт отношения. Что сказал, как посмотрел, что бы это значило. Секс в чистом виде её не интересует, хотя она часто декларирует обратное, посмотрев Эммануэль, порно и подобного рода фантастику. Женщинам реально наплевать на величину бицепсов и трицепсов. Женщины реально обращают внимание на форму мужских ягодиц. Если женщина мучает вас необоснованной ревностью, то стоит задать себе честный вопрос. Так ли кристально чиста моя совесть? Как правило, женщина съезжает с катушек, когда перестают ощущать вашу любовь. Женщины хотят долго и счастливо, и умерли в один день. Лучший способ соблазнить женщину — это умиляться при виде карапузов в колясочках и говорить с едва скрываемой горечью, как бы я хотел иметь большую семью. Не бывает фригидных женщин, бывают плохие любовники. Женщина — не подарок, требует слишком много внимания. Её нельзя поставить за шкаф, как дедушки на двустволку, и чистить, смазывать лишь в сезон охоты, либо, когда находит ходит блажь, пальнуть повороном.